Глава четвертая Лес раступился внезапно, открыв огромное поле. Оно раскинулось по обе стороны опушки, тянулось вдаль горизонту, где виднелась темная гребенка елового бора. К нему прилепилась деревенька в несколько десятков домов. Сколько точно издалека не сосчитаешь. Выходившая из леса дорога вела к ней, но, пробежав по лугу, раздваивалась и левым отростком упиралась в ворота помещичьей усадьбы. Та разместилась на небольшом возвышении и была окружена могучим забором. Сложенные из булыжников мощные столбы, деревянные плахи между ними. Не забора а крепостные стены. Да и сам помещичий дом, чей верхний этаж с крышей виднелся над оградой, мало походил на виденные мной дворянские дворцы. Стены из толстых бревен, узкие окна, блоггаус какой-то они усадьба. Это с чего такую построили? Подчиняясь команде фельдфебеля, рота остановилась на опушке. Дворовый графини немедля ускакал к усадьбе, видимо, предупредить о появлении гостей. А спешнев подозвал Потапыча. Роте поправить снаряжение и встать походной колонной, велел Сеницуну. Мне подать лошадь и помочь сесть в седло. Нельзя, Семен Павлович, заволновался я. Разберите рану. Мы воинская часть и должны предстать перед графиней, как должно, отрезал капитан. Не указывайте мне, как себя вести. Я заткнулся и отъехал. Потапыч и двое егерей помогли капитану забраться в седло. Оказавшись на спине лошади, тот охнул, скривившись от боли, но погнал кобылку в голову колонны. Я устремился следом. Еще грохнется идет. Не нужно было позволять ему надевать за сапогами. Выехав вперед, Спешнев повернулся к строю и махнул рукой. Егеря, почувствовав скорый отдых, ударили подошвами о землю. «Латон Сергеевич», — весело посмотрел на меня капитан, — «запивайте строевую, ту, что учили солдатами на биваке которую хотел спросить я, но промолчал, «На поляне я разучил с егерями две песни. Одну про знамя полковое, которую и голосил на марше. Егерям она не слишком понравилась, господская», — заметил один. Я подумал и предложил другую. Считал, что ее здесь знают все, в девятнадцатом веке пели. Оказалось, нифига. И вот это пришлось егерям по душе. Неудивительно. Простая и понятная солдатам песня. «Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши деды?» — начал я. «Наши деды, славные победы, вот кто наши деды!» — хором отозвались Сигеря. Спешнев вдернул плечом, но промолчал. «Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши жены?» — продолжил я. «Наши жены, ружья заряжены, вот кто наши жены?» — ответил строй. У этой народной песни десятки вариантов. Есть верно подданический «Наш родимый царь непобедимый, вот кто наш родимый». Или «Наша слава русская держава, вот кто наша слава». Имеются и хулиганские варианты. «Наши тетки, две косушки водки, вот кто наши тетки». Косушка, к слову, это 300 граммов на наши мерке. Если влить две в одно рыло, правда, слово «водка» здесь малоупотребляемое, Преобладает вино, но егеря поняли. Мне объяснить, какой вариант им больше понравился?» Дворовый ускакал вперед не зря. Когда строй приблизился к воротам, тяжелые створки из плах, подвешенные на кованых петлях, поползли в стороны, и мы вступили на обширный, посыпанный утрамбованным гравием двор. Тут егеря и грянули про косушки, тонкий намек на толстые обстоятельства. Нас встречали. На просторном каменном крыльце с толстыми колоннами, поддерживавшими крышу, застыла дворня графини, мужчины и женщины в самых разнообразных нарядах. Некоторые были в сюртуках и чулках с башмаками, но большинство одеты как крестьяне, разве что почище. Впереди стояла молодая женщина в бежевом платье с кружевами на воротнике и шелковом капоре в тон платью. За версту видно, что барыня. Это и есть графиня? «Я присмотрелся. Девчонка. На вид лет двадцать. Симпатичная. Круглая, милая личика с большими глазами. Капор с небольшими полями позволял это разглядеть. Роста среднего. Крепкого телосложения, но полное, На изнеженную помещицу ни разу не похоже. Вон даже слегка загорела, а это сейчас не в моде». «Ваше сиятельство!» Командир роты поднес ладонь к киверу позвольте отрекомендоваться штабс капитан спешнев семён павлович командую третье роты первого батальона 6 егерского полка после сражения с неприятелем следуем на соединение с армией князя багратиона благодарю за приглашение мои егеря нуждаются в отдыхе здравствуйте господин штабс-капитан», капитан звонко ответила девчонка добро пожаловать в усадьбу залесье «Для вас здесь истопят баню, накормят и устроят на ночлег. Меня зовут Аграфена Юрьевна, и я дочь графини Натальи Гавриловны Хрениной. Она наказала встретить вас. Сама, к сожалению, не может, занедужила». «А что с ней?» — спросил капитан. «С нами и лекарь». Он указал на меня. «Позвольте представлю. Платон Сергеевич Рудский, сын князя Друдского-Озерского». Присоединился к нам в дороге при весьма печальных обстоятельствах. Был ранен, ограблен до нитки гусарами неприятеля и брошен умирать. К счастью, мы шли мимо и подобрали. Лекарскому делу Платон Сергеевич учился за границей и знает его отменно. Пулю из моей ноги достал в раз, не имея при этом нужных инструментов. Егерей моих лечил, и весьма успешно, все в строю. а то жёх! Как лихо графинюшке подкатил! Дескать, не только вы к нам, но и мы к вам с ответкой. Меня до лекаря повысил, про учебу за границей упомянул, фиктивного папашу приплел. С козырей пошел, отдуваться мне. Неизвестно, чем эта старуха болеет. Рада вашему визиту, князь, склонила голову аграфена. Вы и красиво пели, голос у вас сильный и приятный. Я не князь, буркнул я. «Мещанин города Могилёва. Князем был мой отец. Мать простолюдинка. Все равно рада. Не смутилась девчонка? Посмотрите матушку». Я вздохнул и спрыгнул на утрамбованный гравий двора. Получилось, к слову, неплохо, хотя я не наездник. В детстве катался на лошадях. Естественно, без седла здесь пару дней к мышу привыкал. надёр кожу с внутренней стороны бёдер, но освоился. В принципе, ничего сложного. Надо только чувствовать лошадь, вот и вся наука. Да и мышь, скотина смирная, мерен. Игнат, графинюшка посмотрела на представительного мужчину в сюртуке. Займись гостями, а я провожу лекаря к матушке. Следуйте за мной, Платон Сергеевич. Я последовал. Мы вошли в дом и по широкой деревянной лестнице поднялись на второй этаж. Графинюшка шла впереди, звучно топая каблучками по деревянным плахам пола. Подойдя к высокой двери, она постучала костяшками пальцев в створку, дождалась ответа и нажала на ручку. Дверь отворилась, и мы вошли внутрь. В комнате стоял полумрак. Два узких окна давали мало света, к тому же их прикрыли шторами. Напрягая зрение, я различил слева у стены большую кровать с пологом. Напротив располагался шкаф, у правого окна столик с зеркалом и стулом. Вот и вся обстановка. Небогато. «Я привела лекаря, матушка», — сообщила графинюшка кому-то на кровати. «Случился среди солдат. Их командир уверяет, что Платон Сергеевич учился за границей». «Подойдите», — раздалось от кровати. В голосе невидимой мною женщины звучала боль. «Я подчинился». На кровати, прикрытая одеялом до пояса, лежала на боку графиня в ночной рубашке с кружевами на груди и в чипце. Глаза мои привыкли к полумраку, И я разглядел морщины на лбу и у глаз, прямой нос и тонкие губы с волевыми складками у рта. Серьезная дама, видно, что привыкла командовать. «Вправду лекарь?» — недоверчиво спросила графиня. «Молодой больно и одет, как пугало. Солдатские панталоны и какой-то дурацкий мундир. Вот ведь мигера Ее от боли крючат, а она на одежду смотрит». Это сшили мне егеря из ментиков, убитых французских гусар. Я ткнул пальцем в суконную куртку. Панталоны они ожидали. Меня нашли голым у дороги. Был ограблен французами. Ударили саблей. Я коснулся пальцем шва на голове. И содрали все, даже чулки. Штабс-капитан Платона Сергеевича хвалил. Подключилась графинюшка. Говорит, достал ему пулю из ноги, лечил раненых егерей, поставив их в строй. «У меня нет пули в ноге», — пробурчала старуха. «Спину прихватила. Лежать могу только на боку, встать больно». «Это давно или внезапно схватило? спросил я. «Внезапно. Хотя спиной и раньше маялась», — проскрежетала она. «За сборами смотрела. Видел сундуки в коридоре? Бежать собирались от супостата, вещи собирали». «Вы зачем-то резко нагнулись?» «В спине щелкнуло, и не смогли разогнуться?» «А ты вправду соображаешь», — сказала старуха и посмотрела на меня с любопытством. «Так и было. Мне нужно вас осмотреть. Прикажите принести воду, мыло и полотенце». «Груша?» — графиня посмотрела на дочку. Та выбежала из спальни. «Я же отправился к окнам и раздернул шторы. Мне нужен свет». Тем временем какие-то девки притащили медный таз с водой и поставили его на принесенный одновременно табурет. Одна из служанок протянула мне на ладони кусок мыла. Я взял его, тщательно вымыл руки и вытер висевшим на плече девке полотенцем. Подойдя к кровати, отбросил прикрывавшее графиню одеяло и велел девкам задрать ей рубаху и положить на живот. Те кинулись исполнять. Хотя и ворочали они графиню бережно, та шипела и ругалась от боли. Под рубаху у старухи не оказалось ничего. Девятнадцатый век. Ну и ладно. Не на что там смотреть. Спина жиром не заросла, и это плюс. Где болит? Здесь. Графиня, изогнув руку, указала на поясницу. Я наклонился и пробежался пальцами по хребту. Внезапно графиня дернулась и ругнулась. Ага, вот он. Сместившийся позвонок выступал наружу едва-едва, но этого хватило. «Если не вернуть на место, мучиться будет долго. В моем времени использовали бы вытяжение, но здесь это невозможно». «У вас сместился позвонок, ваш сиятельство», — объявил я графине. Зажал нерв, и это вызывает боль. «Вылечить можешь?» — спросила она. «Попробую, но предупреждаю, будет больно». «Лечи», — вздохнула она. «Ехать надо, я лежу. Потерплю не впервой». «Детей рожала!» «Принесите мне масло!» «Коноплянова или льняного!» Повернулся я к девкам. Одна из них убежала и скоро вернулась с плошкой. Я плеснул из нее на ладонь, растер и склонился над графиней. Спину массировал осторожно, подготавливая пациентку к предстоящей манипуляции. «У себя я бы ее делать не стал. Риск велик, но здесь выбора нет. Мучится графиня со спиной долго. Остеохондроз!» здесь его называют Ишас, штука гадкая. Позвонки с возрастом изнашиваются, проседают, смещаются и, ущемляя нерв, вызывают нестерпимую боль при движении. Человек не может ходить. Попробуем помочь. Массажем я занимаюсь давно. Ходил на курсы, а затем не один год практиковал, подрабатывал. На зарплату фельдшера не проживешь. Ощутив, что пациентка расслабилась, Я уперся подушечками больших пальцев в позвонок и резко нажал. «Щелк!» Встал, родимый. Старуха взвыла. ой ой, ой, Что ж делаешь, гад?» — завопила, вскакивая с постели. «Идол египетский! Да я тебя высечь прикажу! Розгами! Чучело гороховое!» Она подступала ко мне, сжимая кулаки. Я сделал пару шагов назад и быстро спросил. «Как чувствуете себя, ваше сиятельство?» «Да я...» она внезапно умолкла на лице ее отобразилось недоумение о спина побаливает но ходить могу она сделала несколько шагов вправду вылечил впредь не нагибайтесь сказал я скажите девке та подаст а будет возникнет нужда присядьте вот так я изобразил присед и показал будто беру что то с пола носите корсет и шнуруйте его туго придется поискать сказала графиня задумчиво. Давно не надевала. Кто знает, куда его эти дуры сунули. Ладно. Она повернулась к одной из девок. Слушай наказ, Лушка. Лекаря в баню? Помыть и одеть, как положено дворянину. Подбери ему из вещей Юрия Никитича, что получше. Фигуры он спокойным схож. Выполняй. Идемте, господин, поклонилась мне служанка. И мы пошли. Баня у графини размещалась за оградой с задней стороны поместья и представляла собой рубленную из толстых бревен просторную клеть, поставленную на берегу небольшого ручья, змеившегося по лугу и убегающего к лесу. Удобно, за водой далеко ходить не надо. Прорубленные в бревенчатых стенах квадратные окошки не имели рам и стекол. Из глиняной трубы, торчавшей из накрытой дранкой крыши, подымался к небу легкий дымок. По белому топят и хорошими дровами. В предбаннике я обнаружил спешнего. Он сидел на лавке, привалившись спиной к стене и блаженно смотрел в потолок. Судя по влажным волосам, водную процедуру уже принял. «Это вы, русский?» спросил штабс-капитан. «Ну как там, графиня?» «Жить будет», — сказал я и содрал с себя пропотевшую куртку. «Как пар?» «Я не парился», — ответил он. «При ране нельзя». Хоть на это ума хватило. Амылся и ладно. Без того, блаженство. Самого начала компании в доброй бане не был. У крестьян в деревне вместо них какие-то клети для свиней. Грязные не повернуться. Спешнев умолк и с любопытством уставился на вошедшую следом лужку, которая принялась раскладывать на лавке отобранную для меня одежду. Получив наказ от хозяйки, она отвела меня в соседнюю комнату как я понял, спальню графа, где принялась вытаскивать из шкафа и сундука разнообразные наряды. Неприятно, конечно, носить вещи покойника, но выбирать не приходится. В этом мире встречают по одежке, и хорошее стоит дорого. К тому же медики не брезгливо. Я выбрал пару белья из тонкого полотна и часучевый охотничий костюм графа, куртку и рейтузы. Самое то по здешней жаре. Не в сукне же париться. Плотная ткань из дикого шелка прослужит долго, да и цвет подходящий, оливковый. Еще взял охотничью шляпу с пером. Щеголь, блин. Две пары хлопчатобумажных чулок и охотничьи ботфорты. Гусарские ботинки не вызывали доверия. Развалится и что делать? Ботфорты понравились мягкой кожей, голенищей, толстой подошвой. Для охотника делали, которому ходить. И не ношено почти. «Вам помочь, господин?» Спросила Лужку после того, как я разоблачился. «Сам», — буркнул я. «Ты вот что, принеси сюда мои сумки, те, что были у меня на мерении. «Слушаюсь, господин», — поклонилась она. «И еще, мед здесь есть, желательно свежий». «Найду», — пообещала она. «Значит, горшочек меда, небольшой». Я показал руками. Чуток березового дегтя и ложку, из тех, какую не жалко. Оловянную, к примеру. «Все». Я нырнул в баню. Там было сумрачно, влажно и жарко. Париться я не стал. Во-первых, сраны на голове чревато. Во-вторых, не люблю. Вот такой я нетипичный русский. Им положено любить баню, водку, гармонь и лосося. Или воблу, если лосось не вписывается в бюджет. Зачерпнув из вмурованного в печку чугунного котла черпаком горячей воды, я влил ее в деревянную шайку куда предварительно плеснул холодно из ведра. Попробовал пальцами, нормально. Мыло и мочало нашлись на лавке. Мылся я не спеша, с удовольствием. От драйв до скрипа кожу ополоснулся и вышел в предбанник. Там обнаружился Спешнев, уже одетый, но только в рубаху. Он сидел за столом, которого ранее не наблюдалось, и стол этот не был пуст. Закуски на серебряных блюдах, нарезанный хлеб, «Что в зеленого стекла? Чарки?» «С легким паром, Платон Сергеевич!» «Приветствовал меня штабс-капитан!» «Одевайтесь и составьте компанию!» «Закусим перед ужином!» «Сначала посмотрю вашу рану», — сказал я, беря с лавки холщовое полотенце. «Мои сумки мед и деготь принесли?» «Под лавкой», — указал Спешнев. Накинув на себя нижнюю рубаху и натянув кальсоны, я достал из-под лавки горшочек с плошкой и склонился над ними. То, что нужно, ложк тоже не забыли. Зачерпнув ею дёготь из плошки, я плюхнул его в горшочек с мёдом и тщательно размешал. Затем вытащил из саквы бинты и салфетки. Запасся ими в деревне. Купил у крестьян полотна и нарезал ножницами. Бинт на ноге спешнего промок от воды и крови. Я снял его и бросил на пол. Постирают. Здесь это вещи многоразового пользования. Рана у штабс-капитана кровила натрудил, а попавшая на нее вода размыла засохшую корку. Я промокнул кровь салфеткой, плеснул на другую водки из штофа и обработал кожу вокруг полевого отверстия. Подживает, хотя ходить спешнему пока рано. Затем плюхнул на салфетку приготовленной мной мази, наложил на рану и забинтовал. Затем занялся собой. Бинтовать голову не стал. Шов не кровил, просто намазал его мазью и налепил поверх полоску полотна кий пластырь все это время штабс- капитан с любопытством наблюдал за моими манипуляциями ловко у вас выходит платон сергеевич сказал по завершении Графиню, как понимаю вылечили доложили спросил я нет ответил он но догадаться нетрудно ваш новый наряд он указал на лавку где была разложена одежда столы угощения которые принесли после вашего прихода «К слову, костюм не дешев, в разы дороже моего мундира. Мне такой не по карману». «Вот ведь заведущий». «Мне тоже», — сказал я, — «подарок от графини». «Между прочим, Семен Павлович, вы поставили меня в неловкое положение, представив лекарем, хотя я всего лишь фельдшер. Повезло, что смог ей помочь. Не сомневался, что вы справитесь». Пожал плечами Спешнев. «Это почему?» «Вы не тот, за кого себя выдаёте». «Что, опять?» «И кто же я?» «Не знаю точно, но не фельдшер. Видел я их, и много. Куда им до вас?» «Да и лекарям многим. Никто из них не моет руки перед тем, как подступить к больному. Никто не протирает кожу вокруг раны водкой. Они её лучше вовнутрь потребят. Он усмехнулся. Это эта мазь, которую вы соорудили буквально из ничего...» Сколько служу, не слыхал, чтобы людей лечили дегтем. Лошадей бывает, но чтобы человека. И ведь помогает. Только не говорите, что научились этому за границей. Нет там такого. Имел я дело с лекарями из немцев, такие же, как наши. Не знают и половины того, что я от вас услышал. Кто вы, Платон Сергеевич? Фельдшер, — сказал я, присаживаясь к столу. И это правда. «А что много знаю, так учился. У меня даже микроскоп был. Знаете такой прибор?» Спешнев покрутил головой. Через него можно видеть мельчайшие предметы. Например, взять каплю воды, поместить на столик и посмотреть. «И что можно разглядеть?» Усмехнулся Спешнев. «Тысячи живых существ. Они настолько крохотные, что не видны глазом, тем не менее существуют. Они живут вокруг, я развел руки. И внутри нас. Изучая их, я пришел к выводу, что среди них могут быть вредные существа, которые вызывают болезнь. Стал искать способ убить их и нашел. Это, к примеру, спирт, я указал на чтоф, или тот же деготь, помогает мыло. Я попробовал применить это в госпитале, где служил, и добился успеха, люди выздоравливали. «И что немцы?» — спросил Спешнев. «Оценили?» — «Прогнали со службы» дескать какой то русский будет их учить таких умных и образованных да сказал спешнев выпьем заодно этих ваших вредных крох убьем он хохотнул давайте согласился я он разлил водку по чаркам мы чокнулись и осушили емкости самогонка но хороша мягкая ароматная водку здесь делают методом дистилляции До ректификационных колонн додумаются позже. Вот тогда и наступит погибель русскому мужику. Ректификат — это яд, бьющий по печени и другим органам. Дистиллят тоже не подарок, но действует мягче. На ректификаты Россия перешла вследствие дешевизны последнего. Больше денег поступало в казну. А крепость водки в 40 градусов придумали акцизные чиновники, а не Менделеев, как утверждает легенда. Так акциз проще было считать. Его размер привязали к крепости водки. Прежде она составляла 37-39 градусов. Ректификат российские власти всячески восхваляли. Дескать, не несет вредных примесей. Ага. Чем чище яд, тем его действие сильнее. Я взял тонкий ломтик хлеба. Для господ нарезали. Положил сверху ломтик ветчины. Накрыл это дело располовиненным вдоль огурчиком, откусил. «Вкусно?» «Хлеб свежайший и нисколько не похож на печиво из моего времени с их разрыхлителями и улучшителями. Ветчину коптили натуральным дымом, а огурчик только с грядки, да еще выращенный не на гидропонике. Я эти пластмассовые овощи в своем мире никогда не покупал. Ни вкуса, ни запаха, одна химия. «Интересно вы едите?» сказал Спешнев все это время не спускаясь с меня глаз за границей научился ответил я попробуйте он пожал плечами и соорудил себе такой же бутерброд «Хм, неплохо сказал проживав хотя орзень вкуснее меня только плечами пожал на вкус и цвет товарища нет и еще почерки предложил Спешнев и не дожидаясь согласия наполнил емкости за что пьем Платон Сергеевич «За успех нашего безнадежного дела», — предложил я. «Как-то», — удивился он, поставив чарку. «Почему безнадежного? Вы о чем?» «Многим сегодня положение России представляется безнадежным. На нас наступает лучшая армия мира во главе с лучшим полководцем. Французы движутся вглубь страны, они уже захватили бывшие польские земли и скоро вступят в великорусские, если уже не вступили». Вся Европа ждет, когда мы потерпим поражение и подпишем унизительный мир. Только не будет его для Бонапарта. Его армию ждет конец, а самого ссылка на отдаленный остров и бесславная смерть. Вы говорите, так, будто наперед знаете. Удивился Спешнев. М да, не стоило пить. Так и будет, Семен Павлович, вот увидите. Вы что, провидец? Отчасти, иногда находит. Чудной вы человек, Платон Сергеевич! сказал он, будто не от мира сего. Говорите не так, держитесь странно. Понятно, что за границей жили, но все равно словно не русский. Я это сразу приметил, да и позже наблюдал. Даже думал, не послал ли вас нечистый. Но потом понял, что ошибся. Слуга дьявола не будет умолять страдания человеков, а вы над ранеными, как курица над цыплятами. Подобного даже у русских лекарей не наблюдается. И для вас нет разницы, дворянин или простой солдат ко всем отношение ровное. Ему я указал на потолок, наплевать на сословие и чины. У него другие мерки. Согласен, кивнул Спешнев. Но мы-то живем здесь. Кстати, не замечал за вами особой ревности к молитве. Даже не видел, чтобы молились. Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобой, процитировал я. "Вы писание знаете", изумился спешнев, местами кивнул я. "Ну что, выпьем?" «За успех нашего дела!» — провозгласил Спешнев. «И погибель супостата поддержал я». «Хочу вас спросить», — начал Спешнев после того, как мы закусили. «Что собираетесь делать дальше?» «А с чего интересуетесь?» — ответил я по-еврейски. «Я тут прислугу расспросил». «Завтра хренины отбывают в Смоленск. Уехали бы вчера, но графиня занедужила. Вы ее излечили». Думаю, она предложит вам присоединиться. Спиной мается, а тут лекарь умелый. Графиня с дочкой поедут в экипаже, добро повезут в телегах. Двигаться будут быстро, в отличие от нас. Вам с ними скорее и безопаснее. Тем более, что имеете лошадь под седлом. Если и нарветесь на французов, не тронут. Не верю, что они способны поступить мерзко в отношении благородных женщин. А вот с нами опасно. В чем имели возможность убедиться? Я с вами. Почему? Что я буду делать в Смоленске? Без денег, связей и знакомств. Графиня может предложить остаться при ней. В роли комнатной собачки? Нет, Семен Павлович. Я солдат и хочу встать на пути врага, произнес я с пафосом. Каждый день его присутствие на русской земле оскорбляет меня до глубины души, кажется так писал классик. Так что я буду их убивать. С вашей помощью, конечно. «Спасибо!» Он протянул руку, и я с чувством пожал. Любят здесь красивые слова и жесты. «Порадовали вы меня, и солдаты будут довольны. Они успели вас полюбить, честно!» Добавил он, увидев мой недоверчивый взгляд. «Будучи сыном князя, пусть и не дворянином, вы не чванитесь и держитесь с ними, как ровня, о раненых заботитесь, не пожалели трофеев для солдатской артели, хотя сами без гроша в кармане». Благодаря вашему серебру провиантом разжились даже мясом для котлов. Подобное редко встретишь. Знаете, как егеря вас зовут? Наш княжич. Наш, — повторил он. Сколько вам лет, Платон Сергеевич? Тридцать один. Выглядите на двадцать пять, не больше. Вот мне тридцать три, а по виду все сорок. С пятнадцати лет в армии он вздохнул, рядовым начинал. У моего батюшки было 50 душ крестьян и трое сыновей. Не прокормиться. Одно спасение. Армия. Туда и пошли с братьями. Три месяца рядовым считался, хоть унтер по чину. Фельдфебель палкой по икрам бил, чтобы правильно стоял. Чины получал по выслуге лет, да и то с опозданием, поскольку вакансий не было. Поэтому всего лишь ротный командир и штабс-капитан. Связи нет, похлопотать некому». «День деньской в роте. Другие офицеры все спихнут на унтеров, а сами пребывают в безделье. Так у них родители богаты или покровители имеются. Мне так нельзя. Зато солдат знаю. У нас и полковой командир такой, Глебов Андрей Саввич». Примечание. Генерал-майор, герой войны с Наполеоном, кавалер ордена Святого Георгия третьего класса номер 330. Конец примечания. «Может, слыхали?» Я покачал головой. Замечательный командир. Служил под началом Суворова, был с ним в заграничном походе, отличился беспримерной храбростью. Несколько раз ранен, до сих пор французскую пулю в ноге носит. Мы с ним турков воевали. Человек строгий, но справедливый. О солдатах заботится, как о детях. Слуга царю, отец солдатам? Вот, улыбнулся Спешнев. Умеете вы сказать, Платон Сергеевич? «Ну, как пиет. Песни красивые сочиняете. У меня к вам просьба. Постарайтесь очаровать графиню и ее дочку». «Для чего?» — удивился я. «Нам нужен провиант и свежие лошади для повозок. Свои совсем худые, не довезут. А купить не за что. Артельная касса тощая, у меня денег нет, жалованье задержали. Вот ежели с не зайдет... Лошади у нее есть, конюшня в деревне большая». Ей самой, чтобы ехать, столько не нужно. Богата графиня. Для нее пяток лошадей, как для нас алтын. Все равно французы заберут. Почему бы не дать? Кстати, спросил я. Отчего поместье у нее такое странное? Крепость и не дом. Так бывшие польские земли. Пожал плечами Спешнев. Мужу графини их после подавления восстания Костюшку пожаловали. Слыхали о таком? Я кивнул. В школе проходили. Генерал-лейтенант артиллерии Хренин Юрий Никитч в той компании отличился, за что получил титул графа, и это поместье. Оно хоть в старых польских землях, тех, что под русской короной с 1772 года, но его бывший владелец-поляк примкнул к Костюшку. Императрица имение конфисковала и подарила генералу. Сами понимаете, что любви графу у поляков от этого не возникло. После подавления восстания тут еще не один год шайки из шляхтичей хаживали. Грабили селян, вырезали русских помещиков. Вот генерал и выстроил себе такой дом. Пушки у крыльца видели? Нет, удивился я. По обеим сторонам стоят, я так сразу приметил. Легкие четырехфунтовки с виду. Не знаю, где генерал их раздобыл, хотя догадаться несложно. Трофей или купил списанные в арсенале фунтовки из русской артиллерии исключили. Но даже из такой выпалить по шайке мало не покажется. Постарайтесь, Платон Сергеевич. А сами? «Кто я для них?» — махнул рукой Спешнев. «Обычный армиут. По-французски почти не говорю, так чуток, хотя в формуляре записано, что знаю. Обхождению с дамами не обучен, а вы за границей жили, сын князя опять-таки. Но сам мещанин. Не беда. Успокоил штабс-капитан. «Вам же не свататься. Человек вы молодой, красивый, говорить умеете. Почитайте им стишки, песню спойте. Это у вас хорошо выходит. Не скупитесь на комплименты. Вам ничего не стоит, а нам польза». Он улыбнулся. «Жук он, Семен Павлович. Но прав». «Договорились». Кивнул я. «Благодарю», кивнул Спешнев. «Ну что, Платон Сергеевич, по чарочке и пойдем?» «Немного будет». Засомневался я. Мне дам очаровывать, а тут явлюсь пьяным. Тогда не пейте, согласился Спешнев, но себе чарку налил и осушил. Не в службу, а в дружбу, Платон Сергеевич. Кликните денщика. Он где-то снаружи обретается. Пусть поможет мне одеться и коня подведет. Сам не доковыляю. Да и кровь может через повязку на рейту запроступить. Перед дамами нехорошо выйдет. Нехорошо все равно вышло. Но это я забегаю вперед. Примечание. Формуляр. На каждого военнослужащего русской армии того времени, в том числе рядовых солдат, вели формуляр, в котором содержалось много сведений. Образование, семейное и имущественное положение, отличия и так далее. Включая знания иностранных языков. Благодаря сохранившимся формулярам можно получить представление об офицерском, унтер-офицерском, и рядовом составе армии 1812 года. Так, французский язык в ней знали всего 30% офицеров, немецкий – 25%. Среди солдат грамотных было полпроцента, среди унтер-офицеров – меньше половины.